Ее зовут Лео Фрун, правда?» От ужаса у Элен свело желудок, а все тело охватил жар. «Откуда вы это знаете?» — изумленно спросила она. Никто не знал имени ее матери, даже Роза. У нее были великолепные волосы, длинные, цвета пшеничного поля в Нормандии, а ее глаза отливали синью море, восхищенно произнес рыцарь, не отвечая на ее вопрос. Элен, описание Лео Фрун показалось слишком уж поэтичным, но она ничего не сказала. Она была самой красивой девушкой из всех, кого я только знал. Мы были влюблены и тайно встречались. Но однажды она не пришла на свидание, и я никогда ее больше не видел. Вскоре я услышал, что ее выдали замуж. Элен никак не могла понять смысла его слов, не могла ни пошевелиться, ни заговорить. Когда я увидел тебя в лесу, я еще не был уверен, но Поль, мой старый друг, тоже заметил, как ты на нее похож. — На мою мать? — голос Элен звучал хрипло. — Нет, Элан, на мою возлюбленную. У Элен перехватило дыхание. Внезапно ей показалось, что земля шатается у нее под ногами. Она замотала головой и бросилась бежать из кузницы, сама не зная куда. Утверждение Эльфигвы, что она незаконно рожденная дочь норманнского рыцаря, поразило ее. Но это была история, которая никак ее не касалась. Она и представить себе не могла, что когда-нибудь встретит этого Норманна. Как могло произойти подобное совпадение? Почему она встретила его здесь? — Почему он так ей понравился, что ей даже захотелось быть его ребенком? И почему он оказался отцом именно Тибалта? Элен села на бревно и заплакала. А что будет, если он узнает правду? Элен не хватало воздуха. Нельзя возвращаться в кузницу, пронеслось у нее в голове. Но когда она подумала об этом, ее захлестнула волна ярости. Кузница, Донован, глянна Это все, что у нее было. Кто дал этому Берендже де Турно право прогонять меня? Она не хотела снова убегать. В конце концов, это не моя вина, — упрямо подумала Элен. Она вернется в кузницу, но не позволит, чтобы Тибалт получил ее меч. Топая ногами от злости, Элен побежала обратно и натолкнулась прямо на сэра Берендже. — Если вы думаете, что я ваш сын, то вы ошибаетесь. Уверяю вас, — проговорила Элен, глотая слова. Уверенность, какой она сказала эту сэру Берендже, заставила ее сомневаться еще больше. — Почему ты так уверен в этом, Элан? — грустно, почти разочарованно спросил он. Элен промолчала, рассматривая свои ноги. — Многие девушки в Восточной Англии светловолосые, а Лео распространенное имя. «Вы ошибаетесь, милорд. Поверьте, моя мать — порядочная женщина», — пробормотала она, наконец. С тех пор, как Элен познакомилась с Гийомом, она стала лучше понимать, что любовь делает с людьми. Беренджей еще и сейчас был привлекательным мужчиной. Он был галантен и наверняка вскружил Леофрун голову по всем правилам искусства совращения. Только сейчас Элен поняла свою мать. Неужели он как мужчина не знал, в какую ужасную ситуацию ее ставит? Или он был так же глуп, как и его сын?